Глава шестьдесят пятая После бесконечных переходов по длинным темным каменным коридорам и лестницам они подошли наконец к цели, неприметной покрытой паутиной потрескавшейся дубовые двери. Да мы вперед, жестом пригласил ее Редфорд. Что, боишься? подколола его Ника. Нет, просто помню, что бесплатный сыр получает только вторая мышка. Глаза никак не могли привыкнуть к кромешной тьме, моментально окутавшей их. Взмахом руки Редфорд зажег несколько смоленных факелов, висевших на стенах с незапамятных времен. «Сможешь в этом разобраться?» — поинтересовался Редфорд, кивнув в сторону сотен книг. «Легко». Откликнулась девушка опытным взглядом, окидывая струйные ряды изящных деревянных стеллажей, покрытые паутиной и пылью многих веков. «Это же библиотека!» Как в любой библиотеке, книги должны быть расставлены по определенной системе: по алфавиту, по отраслям знаний или в хронологическом порядке. Остается лишь это определить, как профессионал, заявила она. Проблема в другом. В средние века книги писались на латыни. Я плохо знаю латынь. Растеряно, пожала она плечами. Зато я знаю хорошо, с довольной улыбкой похвастался маг. Я вообще отлично владею языками. Произнес он и высунув кончик языка, дразнящий потрясом. А как долго ты проработала в библиотеке? Внезапно спросил Редфорд, с интересом наблюдавший за действиями Ники, которая с горящими глазами принялась исследовать находящиеся перед ней книжные сокровища. Шесть лет, отозвалась девушка, не отрываясь от просмотров алиантов. И если бы не встреча с воинами светом, я бы работала там до сих пор, отметила она. Мне нравилось быть библиотекарем. Я очень люблю книги и обожаю общаться с умными людьми. Как и я, например. Гордо вскинул голову Редфорд. Ага, книги расставлены по отраслям. Проигнорировав последнюю реплику мага, сделала вывод девушка, обойдя всю библиотеку. Здесь махнула она рукой. Художественная литература. Левее по философии. Там по истории. Прямо по центру религиозная литература, разные издания Библии. А вот и книги по науке и технике. Радостно воскликнула она, подходя к очередному стеллажу. Думаю, что инструкция по перемещению во времени даже в те времена считалась раритетом. Поэтому логичнее всего начать поиски самых труднодоступных мест, например, с верхних полок, отметила она. Замок был построен во времена короля Владислава I в 1333 году. зачитала Редфорд, раскрыв одну из книг. Рада за него. — откликнулась девушка. «Может, поможешь?» — проворчала она, пытаясь придвинуть массивную дубовую лестницу к нужному стеллажу. «Для тебя все, что угодно, дорогая», — заверил ее Редфорд, включаясь в работу. «Нам надо торопиться, скоро рассвет», — обеспокоенно произнесла Ника, кинул быстрый взгляд на узкое ажурное окно, заляпанное грязью, сквозь которое уже начали пробиваться первые лучики света. «Весь стеллаж в твоем распоряжении». Махнул рукой маг и, вновь стянув с полки заинтересовавшую его книгу, погрузился в чтение. Владислав I Лакитек из династии Пястов, сын князя Казимира, родился в 1260 году. Стал королем Польши в 1320 -м. Продолжил сеанс громкого чтения Редфорд. Он сыграл крупную роль в полном объединении польских земель. Опираясь на польское рыцарство, он подавил восстание немецкого патрициата в Позане и в Кракове, сопротивлявшегося объединению страны. «Ну надо же подумать только!» Вдруг расхохотался Редфорд. «Ты представляешь, здесь написано, что он умер во время переговоров с орденом». «Мало ли, какой там орден был. Ливонский, Тевтонский. Их же целая куча была», — возразила девушка, тщетно пытаясь вспомнить уроки истории. «Да, но как звучит. Умер во время переговоров с Орденом. Иногда я боюсь, что меня постигнет та же участь», — сыронизировал маг. «Я всегда знал, что все эти Ордена до добра не доведут». «Ага, Ордена и медали», — с усмешкой пробормотала Ника. «Что?» — не расслышал Редфорд. «Не Ордена, а ордена, нехидно поправила его девушка, не переставая изучать один за другим бесценные раритеты. стараясь при этом не сильно испачкаться в серой въедливой пыли и прилипчивой паутине. «Не будь занудой», — фыркнул Редфорд. Она осторожно и бережно просматривала старые книги в истертых кожаных переплётах с тяжелыми медными застежками. Было странно держать в руках книги, которые кто-то другой перелистывал сотни лет назад. «Кстати, король умер в том же году, когда был построен замок», — заметила девушка. «Ты думаешь, это не случайно?» — внимательно уставился на нее маг. «Я ничего не думаю», — откликнулась она. «Просто один очень мудрый человек сказал мне когда-то, что случайностей в этой жизни не бывает». «Да, возможно, он прав», — задумался Редфорд. «Если в твою прелестную головку проникнут какие-либо мысли по этому поводу, не поленись их озвучить, мне интересно», — попросил он.